Глава 63. с т р Суть человеческих жертвоприношений. Комната вокруг м э д д и кружилась. В ушах стоял шум, похожий на сплошной гудок в телефонной трубке. Джет продолжал что-то говорить, а она стояла над ним, стараясь не задохнуться, не упасть, не нажать на спусковой крючок и не всадить пулю в яблочко, которое мысленно нарисовала у него на лбу. В человеческом жертвоприношении заключена сила. сказал Джет. Мир уже давно это понял, однако теперь делает вид, будто это не так. О, Все мы н а г л у х о застегнуты, притворяемся, будто ничего этого больше не происходит, даже несмотря на то, что мы приносим в жертву бездомных, замерзающих на улицах, детей беженцев, погибающих при п е р е х о д е границ, и вообще всех бедняков с плоши рядом. Замолчи, едва слышно п р о м о л о и л а Мэдди. Однако Джет не останавливался, полностью отдавшись ужасам своего рассказа. В Японии это была х и т о б а с и р а Женщин и детей погребали в о с н о в а н и и здания, чтобы дать ему, ну, да, мистическую защиту. Слуг приносили в жертву после смерти египетских фараонов, вождей племен Центральной Америки и монгольских полководцев. Многие умирали по своей воле. Как человек из Линдоу, с в я з а н н ы й и утопленной в торфянике без сопротивления ради того, чтобы выполнить какой-то древний договор с богами. Человек из Линдоу, найденный в 1984 году в торфяном болоте Линдоу в Англии, части тела с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Было установлено, что этот человек, живший в первом веке нашей эры. умер насильственной смертью, возможно, был принесен в жертву друидами. Сила в крови, понимаешь, в крови. Это относится и к т а в р о б о л е к у л ь т а Кибелы. т а в р о б о л е й Ближневосточный обряд жертвоприношения быков различным божествам, в том числе мальазийской богине матери к и б е л и Когда человек становился под жертвенным быком, чтобы вся кровь пролилась на него. И не всегда такое проделывали с быком, если верить в наиболее жуткие истории, а Бержебет б а т о р и например. Бержебет Баттори, 1560-1614 годы. Венгерская графиня, обвиненная в пытках и убийствах девушек, И ставшая героиней фольклора. Согласно одной из легенд, использовала кровь жертв для лечения или омоложения. Ну и разумеется, жертвоприношения Исаака. Согласно Библии, Бог испытывая Авраама, приказал ему принести в жертву своего сына Исаака, чему последний не воспротивился. Раз мы сами верим именно в этого Бога, соткнись, прошепела Мэди наотмашу, ударив его по лицу. Джед вскрикнул, из рассечённой губы потекла кровь. Мэди разрывалась, сын в опасности, она должна поспешить к нему на помощь, но этот человек прямо перед ней знает, куда пропал муж. Ей до сих пор не удалось вытянуть из него ни одного вразумительного ответа. Мэди представила револьвер Джеду Квиску и снова проверила телефон. А то ли ничего твою ж мать. Ты расскажешь мне, куда пропал мой муж? Немедленно. Я не знаю, Мэди. Он вошел в тоннель а сейчас его нет. Он отправился туда, откуда пришел Джейка, я помог ему в этом. Господи, я помог Джейку отправить Найта туда. только чтобы снова увидеть жену и дочь, но может быть, если произойдет сброс, если все развалится на части и начнется заново, ты снова увидишь своего Нейта. б а ц еще одна затрещина. Потом Мэди приставила д у л о револьвера к колену Джеда. Это безумие. Ты спятил? Я не хочу возвращать Нейта таким образом. Я хочу, чтобы он вернулся прямо сейчас, оказался здесь, передо мной. Хочу, чтобы его вернули оттуда, куда отправили. Найт нужен ей, а о н а нужна ему. Я, я очень сожалею. Мэди воспользовалась стволом оружия как молотком, обрушила его д ж е д у на коленную чашечку. Тот хрипло вскрикнул, раскачиваясь в з а т и в перед. Ты помог отправить Найта туда, а теперь скажешь мне, как вернуть его обратно. Сожалеешь? Так исправь. Ты можешь мне помочь? Как мне вернуть мужа, Джон Эдвард? Ты умный, начитанный. Я знаю, у тебя есть кое-какие мысли. Мэди вкрутила ствол в то место, куда только что нанесла удар, силой, нажимая, точно закручивая шуруп в твердую древесину. В этой вот большой умной голове и снова джед закричал: "Пожалуйста, нет, пожалуйста, я не могу тебе помочь. э т о вы ли хотят от тебя жена и дочь? Ты убил их обеих, а теперь прячешься от них." Ты хочешь открутить часы назад, вернуться в то время, когда они не знали, что ты сотворил, слабый, мелкий человечишка? в н е с л а приговор Мэди, готов содействовать уничтожению всего, только чтобы скрыть какое-то дерьмо, то, что ты сделал со своими близкими, было случайностью, но сейчас умышленное убийство. Что-то щелкнуло. Джет остановился. И его взгляд потерялся сосредоточенности, он замкнулся в себе. д о м е н д и вдруг дошло, что причинять ему физическую боль бесполезно. А как еще можно сделать Джеду больно? Вонзить метафорический нож ему в сердце, в рассудок, в душу. Вот в чем соль: чувство вины и стыд. Какие мощные мотиваторы. Я, я не собирался в это ввязываться, не собирался. Смягчив тон, согласилась Мэдди. Но ввязался, и ты ничего не исправишь, просто отмотав назад. Нужно идти вперед и становиться лучше, чем был. А сейчас ты только делаешь еще хуже. И чувство вины за ту аварию не пойдет ни в какое сравнение с муками, какими ты будешь терзаться из-за того, что сделаешь, пытаясь вернуть близких. От чувства вины, и стыда, она перешла к игре на других струнах. К тому же, продолжила Мэдди. Вдруг все это от начала до конца ложь? Что если тебя используют просто как реквизит? Ты стал пешкой в игре, которую ведет чудовище. Что будет, если ты очнешься и обнаружишь, что ничего не получилось? Что если ты сожжешь все дотла и выяснишь, что жена и дочь по-прежнему лежат в могиле, а ты остался один в мире разрушенном с твоей помощью? Что тогда? Джет сделал судорожный вдох. Спазм ребенка после долгого плача. Ты права, Боже, ты права, я глупец, Мэдди, старый дурак, п ь я н н и к ч е м ная сволочь. Он вытер нос тыльной стороной ладони, оставив на щеке длинный след размазанных соплей. Мне хотелось бы знать, Мэдди, что тебе ответить. Хотелось бы знать, как помочь тебе вернуть Найта и остановить Джейка, хоть что-нибудь, чтобы помочь тебе спасти сына и спасти мир. Жертвенный алтарь, пробормотал Оливер. Слова вырывались у него изо рта облаком ч холодного пара. Джейк крепко схватился за край камня, старательно подавляя ярость или восторженное возбуждение. Совершенно верно, Оли. И да, я это ты. Мы являемся Константой, одним из толпов, поддерживающих космос. В мире всегда есть ты или я, мы. Всегда есть к а к о й н и б у д ь Нейт и какая-нибудь м э д д и Всегда есть Рэмблл Рокс, хотя, как уже отмечалось, не всегда Парк и в нем обязательно есть а л т а Это безумие. Я ухожу не так быстро. Остановил его Джейк, раскрывая руки. Нам нужно все обговорить. Мы с тобой обладаем силой переписать историю в буквальном смысле. Мы с тобой последние. Это последний мир. Когда мы это сделаем, все закончится и сможет начаться сначала. Лучше, чем было прежде. Неужели ты говоришь, что все это в с е р ь е з Да. Твоего отца нет, Грэма нет, весь д о л б а н н ы й мир разбит, приятель. Ты же это чувствуешь, разве не так? Общий замысел пошел на перекосяк. Я, мне нет никакого дела до общего замысла. с н е г о д о в а н и е м и ужасом воскликнул Оливер. Я думаю только о людях. Мне, мне плевать на все это. Я думаю только о людях и их боли. Я просто хочу им помочь. Как раз так им и можно помочь. Мы положим конец всему и тем самым закончатся их страдания. Ведь именно так поступает с больной собакой или с неизлечимым больным, правильно? Вот и наш мир больше не может надеяться на исцеление. Это голос Джейка повысился до лихорадочного надрыва. Это милосердие, Оливер. Ну почему ты не хочешь это понять? Нет, нет, я не могу. Послушай. Послушай, с мольбой произнес Джейк. Он к р у т а н у л кистью, и у него в руке появилась коробочка с таблетками, гремящая словно м а р а к а с ы Я могу устроить так, чтобы все получилось просто, очень просто. Считай меня своим с у м е л ь е в области самоубийств, хорошо? Мы сделаем все очень мирно. Вот эта смесь специально предназначается для тех, кто сводит счеты с жизнью. Мьян снотворный препарат Ксанакс. Окси, возьми по несколько штук каждый, и ты уплывешь в море, заснешь счастливым сном, а мир тем временем закончится и начнется перезагрузка. Самоубийство? Я, я больше не хочу оставаться здесь. Тихо прошептал о л л и в е р Я хочу уйти отсюда, Джейк. Я ухожу. Он попятился было назад, но обнаружил себя запертым в море камней. В груди шевельнулась тревога. Если бы я действительно захотел бежать, смог бы. Нет, не смог бы. Быстро выбраться отсюда было невозможно. И все-таки нужно попробовать. Прости, Джейк, прости. Вот как. Джейк разочарованно втянул воздух сквозь зубы. Ну, дружок, ты меня огорчил. Конечно. Не так, как своего папашу. Да пошел ты, Оливер. Развернулся, готовый пробираться между камнями. Не хочешь хотя бы забрать свой телефон? Обернувшись, Оливер увидел, как Джейк к р у т а н у л запястьем. И снова в то самое мгновение, когда появился телефон, его пальцы окутались мраком. Не знаю, мне все равно. Господи, да забери! Позвони мамаше, пусть приедет и заберет тебя отсюда. Джейк положил телефон в середину стола. Оливер протянул к нему руку, и когда он склонился вперед, хватая телефон, Джейк молниеносно пришел в движение. Обе его руки соединились, слабый раскат грома разорвал воздух, и вот уже в них что-то появилось. Лунный свет блеснул на с т о л и раздался свист рассекаемого воздуха. о л и в е р вскрикнул, попытался дернуть руку, слишком поздно. о с т р и е кирки пробило кисть левой руки, пробило телефон и вонзилось в каменный алтарь. Сын в опасности, сказала Мэдди. Да, я так считаю. Этот мальчишка Джейка, он хочет сделать с ним что-то плохое. Он хочет его убить, принести в жертву на каменном поле. И что будет, когда это случится? Миру придет конец. И если верить д ж е к у мы последний оставшийся мир, сплавляющийся прямо в хаос бревно. Все держится на нас. Если пойдем, мы падут и все остальные. Погрузятся в полный первозданный мрак. Джет н е м и г а я у с т а в и л с я на м е д е Вот почему все стало таким странным, вроде ваших муравьев. марширующих по кругу или того человека, которого видел в лесу н е й т Думаю, это последствия того, что все миры тут он осторожно хлопнул ладонями врезаются друг в друга. Мэди снова проверила телефон, отправила еще одно тревожное сообщение. На этот раз оно даже не было отмечено как полученное. Зависло в ожидании. Парк. Они отправились в парк? Это должно произойти там? Джед молча кивнул, схватив за шею Меди, д толкнул а его к двери. Едем на моей машине, едем туда. м э д и пожалуйста, не заставляй меня. Заткнись нахрен! Подталкивая Джеда к двери, Меди схватила телефон и позвонила Фиги. Он был единственным, кому она доверяла. Сухой хруст разлился у Оливера по руке, расходясь от г о л о с к а м и до локтя, затем до плеча. Разряд молнии. Охваченный паникой Оливер уперся коленями в алтари и попытался высвободить руку н о т щ е т н о а каждое движение вызывало новые искры боли. Другой рукой он схватил наконечник кирки. Кирка заржавела, однако конец сверкал, и что странно, он был заточен так, что крепкий инструмент, предназначенный разбивать камень, превратился в длинный тонкий штырь, похожий на пестик для колки льда. Рывайся, рывайся! Рассказывая в з а т о вперед, насмешливо произнес Джейк, наблюдая за чётными потугами жалобно скулящего Оливера. Такова жизнь, не правда ли, борьба, сплошная вечная грёбаная борьба, чувак. Жизнь это страдание, с л о в а Бу д д ы да? Продолжай, мышка в мышеловке. Посмотрим, что получится. Не возражаю, у нас с тобой есть время. Мне нужен упор, однако никакого упора не было. Оливер з а к р х т е л от усилий, стараясь забраться на алтарь, чтобы опереться в него плечом, однако колено соскользнуло, и вся масса тела потянула в в о т к н у т у ю в камень кирку, раскаленная добила и все поглощающая боль. Оливер услышал жуткий звук, подобный завыванию ветра в разбитом окне, и вскоре сообразил, что сам является его источником. у ч а щ е н н о дыша он повалился на стол. Согнувшись пополам, стараясь удержаться на ногах, подбородок стал липким от соплей, смешанных со слюной, взор затуманился от слез. Ты дерьмо! гневно прошипел о л и в е р Я разочарован в тебе, малыш. Честное слово, я полагал у тебя хватит ума понять, что я здесь делаю. Джей к рассеянно махнул рукой. Ты только п о с м о т р и на себя. В тебе уже не осталось воли сражаться. Все равно что рыба, попавшаяся на крючок. Нужно просто дать ей полностью обессилить. И дело будет сделано. Он пожал плечами. Вот чем занимаются люди: борются. Даже войдя в смертельный штопор, продолжают дергаться, полагая, что движутся по прямой, а не кружатся в водовороте неумолимо з а с а с ы в а ю щ е м их в с л и в н о е отверстие. у о л и в е р а перед глазами возник образ к р у ж а щ и х муравьев в спальне. Казалось, это было целую вечность назад. Бесконечный круг, карусели истощения от голода и смерти. Я тебя ненавижу. Ненавижу, знаю, и очень сожалею об этом. Это не пустые слова, о л и в е р Я говорю искренне, и в глубине души ты это понимаешь, в глубине души ты чувствуешь, что я прав. Все пошло на перекосяк. Жестокий мир, через чур жесток. Зло торжествует. Зверь сорвался с цепи. И мы можем положить этому конец, о л и в е р Все религии и духовные учения показывают нам путь очищения, долбанный потоп, который смоет все грехи и возродит мир. Колесо повернется, одна эпоха уступит место другой. Но колесо нужно подтолкнуть, Уолли. И я узнал, как это сделать. Просто отпусти меня. Это прозвучало как. И когда я подтолкну колесо, оно начнет вращаться быстрее, быстрее и быстрее твои мать до тех пор, пока не сорвется с оси и трах бум бабах. Джейк вскинул руки вверх. Должен признаться, я и сам не до конца понимаю. Я узнал все из книги несчастных случаев. Ее мне дал один друг по имени Элай. В ней говорится про как называется про константы. Если сломать константы, сломается мир. И каждый новый сломанный мир накладывается на предыдущие, пока не наступает хаос, и все не начинается сначала. Эти константы, но ну... он снова склонился над алтарем, опираясь на локти, точно готовый сознаться в тайном прегрешении. Они существуют на каждом уровне, во в с е и х временных линиях. к а к т ы верно заметил это гвоздь, проткнувший книгу насквозь и оставивший дырки в каждой странице, или как это кирка. Прикоснувшись кончику кирки, Джейк потряс ее из стороны в сторону. о л и в е р пронзительно вскрикнул. Кирка пробила твою руку, прошла сквозь кожу, мышцы и кости, сквозь телефон и впилась в камень. А ты смотри, как складно получилось. Я не отниму у себя ж и з н ь ради тебя. В отчаянии вжав кулаки в глаза, Джейк покачал головой. На самом деле это я во всем виноват. Полагал, что понимаю тебя. Но тебе нет никакого дела до того, что мир в полной заднице. Тебя волнуют только люди. Я ничего не могу с этим поделать. Мне нужно, чтобы это увидел Лес, а ты видишь только одни деревья, твою мать. Поэтому, пожалуй, придется сделать все по старинке. Он к р у т а н у л рукой, щелкнул пальцами и в кратком выбросе жидкого мрака появился револьвер. Джейк повернул барабан, выхватывая из воздуха шесть патронов один за другим. Вскрикнул Фоливер. Пытался вырываться, призывая себя успокоиться, дышать. Однако это оказалось невозможно. Его д у ш и л а паника. Знаешь, ацтеки это понимали. Продолжал Джейк. Все это. У них были легенды о пяти солнцах. Каждое солнце представляло собой эру, эпоху. Первое солнце умерло, когда бог Кетцалькоатль сшиб его с неба дубиной, и ягуары сожрали всех людей. Кецалькуатль, пернатый змей, один из главных ацтекских богов, бог жизни и света, властитель Запада. Кецалькуатль превратился во второй солнце, но ему пришлось сойти вниз и воспользоваться магией, чтобы помешать людям быть обезьянами. Третьим солнцем стал Тлалок. Тлалок, один из главных ацтекских богов, бог воды и плодородия. который скорбел, бесился и ревновал, поскольку его жену с о в р а т и л другой бог. И сначала он напустил на землю великую засуху, а затем, когда люди стали молить его о дождени, спасал л им дождь, огненный. И из пепла боги сотворили новый мир. Откинув б а р а б а н д ж е й к начал вставлять в него патроны. щелком. Щелк. Четвертое солнце. Тлалок жестоко обращался со своей новой женой, называл ее недостойной, поэтому та плакала кровью. крови было так много, что в ней утонул весь мир. И, наконец, пятое солнце, наше нынешнее. Говорят, что когда человеческие ж е р т в о приношения прекратятся, звезды сожрут солнце, небо и всех людей, а великая дрож ь разнесет вдребезги космос. Ты сошел с ума? Это легенды, в них нет ни слова правды. о л л и в е р продолжал бороться с Киркой. Боль была такая сильная, что ему приходилось напрягаться, чтобы не потерять сознание. Держись, держись, держись. Джейк закончил заряжать револьвер. Резко дернув рукой вправо, он закрыл барабан. В каждой мифологии есть свой рассказ об апокалипсисе. Господи, револьвер. Дав з я т ь хотя бы это слово апокалипсис. Оно означает откровение, это богоявление, пробуждение, а не конец. Ты бы это понял, если бы учился так, как учился я, под землей, в полной темноте, под руководством великолепного наставника. Джейк презрительно фыркнул. Кстати, можешь прекратить вырываться, Кирка не ш е л о х н е т с я Я об этом позаботился, маги. я Кирка, Кирка не ш е л о х н е т с я К этому времени дыра в руке увеличилась. На влажных красных тканях кисти виднелись от с в е т а луны. Если нельзя выдернуть Кирку. Увидимся с той стороны, сказал Джейк, поднимая револьвер. Оливер дернул изо всех сил н е к и р к у Он оттянул плечо назад и острие кирки разорвала кожу на руке, разорвала все между средним и безымянным пальцами, брызнула кровь и Оливер отшатнулся назад. Джейк выстрелил, бабах! Упав между двумя камнями Оливер поспешно перевернулся, поднимаясь на колени. Низко п р и г н у в ш и с ь он метнул с я сквозь валуны. Прогремели еще два выстрела, завыли пули, ушедшие р и к о ш е т о м вверх. В воздухе повисли облачка каменной пыли. Рука горела больью. Джейк взревел от ярости, а у Оливера мелькнула рассеянная мысль: ведь может то, что с каменного поля трудно выбраться, может оказаться преимуществом. Он пригнулся еще ниже, р а с п л а с т а л с я на земле, и тут перед ним у п а л а тень. Только теперь Оливер вспомнил, как они шли сюда, как Джек скакал с камня на камень, словно танцор. т я ж е л ы й ботинок ударил Оливера в лицо, отбросив в сторону. Нос показался ему куском бетона. В голове стоял гул, из уроки хлестала кровь. Джейк властно возвышался над ним. д у л а н а ц е л и л а с ь на Оливера, глядя так же злобно и беспощадно, как невозможно странный глаз Джейка. Ты ничего не понимаешь, хрипло п р о и з н е с Джейк. Револьвер не дрожал у него в руке, в то время как сам он весь дергался. Не ценишь неспосланную тебе милость? Я Ведь не просто убиваю тебя, я убиваю и себя самого. Прикончу тебя и все исчезнет. Так что это не только твоя жертва, но и моя тоже. Оливер обреченно положил голову на камень. Великое космическое убийство самоубийств. С грустью и горечью произнес он: "Красота в распаде, сила в разрушении". А теперь возвращайся на хрен о в стол, Оливер. Осторожно с трудом Оливер поднялся на ноги, шагнул через полоски лунного света к алтарю. Однако там он увидел, что кирка больше не торчит в камне. Она вывалилась. Когда я вырвался, чары разбились, подумал Оливер. Логика магии, логика безумия, но несмотря ни на что в е р н о е Он склонился над столом, послышался щелчок в з в е д е н н о г о курка, и тут Оливер сделал единственное возможное. Его рука обвела деревянную рукоятку кирки. Он развернулся в слепую. Шмяк! Револьвер отлетел в сторону, громыхая по камням. Уши Оливера разорвало глушительный грохот выстрела. Джейк отшатнулся назад, в лунном свете сверкнула кирка, вонзенная в его тело над ключицей. Он взревел, испуская поток утробных грязных ругательств. Убей его, подумал Оливер. Убей прямо сейчас, прикончи, иначе это никогда не закончится. Однако ему сдавило грудь. Сможет ли он, хватит ли сил? Развернувшись, Оливер побежал прочь. уже на о к р а и непарку, у самой дороги Оливер разглядел о г н и м и г а л о к не красные и синие, а желтые машины управления охотой и рыболовства. Увидев, как Фига достает снаряжение, он попробовал его окликнуть, но обнаружил, что голос потерялся где-то в глотке и вырвался лишь булькающий шепот. Поэтому Оливер вышел из зарослей, понимая, что Джейк где-то сзади, с киркой, с револьвером, понимая, что как только он доберется до Фиги, тот умрет, получив пулю в грудь. Однако ничего этого не произошло. Произошло только то, что Аксель Фигерова увидел приближающегося Оливера и подхватил его, когда тот уже начал падать. А потом все вокруг померкло. Интерлюдия. Джейк и Демон. Тот Оливер, который должен был со временем стать Джейком, сидел в гостиной и смотрел свой любимый мультик "Одрик и воины колес", в котором юный герой Одрик с помощью своих друзей буревестника о Дисеи, с Кота Тени и Марисоль сражался со злобной империей грибов против д и с к о п и л а босса спор. Обе стороны бились на боевых машинах. У о д р и к а были классные спортивные тачки и военные грузовики, в то время как машины Грибов представляли собой постапокалиптическую органику. На взгляд Оливера чем-то напоминая к а к а ш к и с венами. Танк д и с к о п и л о стрелял, ну, режущими дисками, разумеется. Благодаря коим он предположительно и получил свое имя. На столе перед Оливером лежали игрушки: огнеплюй о д р и к а прыгающее колесо к а т а т е н и и танк дископила ему было девять лет мультфильм очень нравился Оливеру потому что в нем показывалась борьба д о б р а со злом бесстрашный герой одри к о л и ц е т в о р я л добро г р о т е с к н ы й дископил отворял зло все просто однако Оливера не покидала тревога во время просмотра потому что мультфильм начинался в половине четвертого дня По мере того, как стрелки часов в гостиной неумолимо приближались к четырем, желудок мальчика сжимала тошнота, а голова начинала гудеть о прокинутым ульем беспокойства и страха. Хотелось встать и убежать. Но мультфильм очень ему нравился, и он не хотел пропустить ни одной секунды. Когда часы показывали ровно четыре, Оливер поспешно выскакивал из гостиной и прятался у себя в комнате, иногда под одеялом. иногда п о д к р о в а т ь ю однако он знал, что так делать нельзя, и это лишь выльется в новые неприятности. Нет, Оливеру полагалось приготовиться и ждать отца. Тот возвращался домой ровно в четыре, и иногда у него бывали задания для Оливера, задания самые разные. То отец приказывал вырыть во дворе канаву, то в течение целого часа заколачивать гвозди в доску. Если свободное место заканчивалось, он должен был выдергивать гвозди клещами, распрямлять и заколачивать снова. Иногда отец занимался чем-то действительно нужным: чинил забор или прочищал забившуюся дренажную трубу, и тогда он приказывал Оливеру идти вместе с ним. п о т я г и в а я пиво, просил сына принести тот или иной инструмент: шестигранный ключ три на шестнадцать, к р е с т о в у ю отвертку или плоскогубцы. Если Оливер ошибался и приносил не то, отец его бил. Иногда за трещины по лицу, иногда удар кулаком в живот, поэтому Оливер повадился приносить сразу все. Если отец хотел ключ три на шестнадцать, он приносил все ключи на всякий случай. Однако отец злился еще больше, потому что это была пустая т р а т а времени, и Оливеру д о с т а в а л о с ь за трещины у д а р ы в живота, иногда даже удара ногой по колену или бедру. Отец заявлял, что размер написан на ключе, но Оливер видел, что это не так. Инструменты были старые и ржавые, и разглядеть какой это ключ три на шестнадцать или пять на восемь было очень трудно. Иногда он находил на металле цифры и пытался разобрать их на ощупь, словно шрифт Брайля, но из этого также ничего не получалось. Самой последней его уловкой стала попытка запомнить, какой ключ какой. Но даже это не помогало, потому что о л и в е р так волновался и суетился, что все равно постоянно приносил не то. Иногда, когда он заходил в с а р а й и начинал перебирать инструменты, его охватывал приступ тошноты. Он убегал в угол, там его рвало и он заливался слезами. Пока что отец не обнаружил рвоту в углу. о л л и в е р с ужасом думал о том, что произойдет, когда он обнаружит. Времени уже без пяти четыре. Оливер услышал характерный хруст гравия под колесами машины. Мультфильм уже почти закончился, но тут с экраном что-то случилось. То кадры застывали, то рассыпались дождем квадратных хлопьев, становясь все более неразборчивыми. По экрану поползли белые полосы. Оливера захлестнули злость и разочарование. Единственная хорошая вещь в жизни и вот и ее не стало. Экран погас. Прошло какое-то время, однако вскоре появилась новая картинка. На экране был отец о л и в е р стоящий на улице, снятый так, будто камера находилась где-то вверху на деревьях. Отец достал из машины контейнер, в котором возил обед, и ящик с инструментом. Господин о вернулся домой. О нет, нет, нет, нет! На тот человек на экране телевизора остановился, застыл на месте, точнее, почти застыл. Он словно двигался небольшими рывками, по дюйму за раз, дюйм вперед, затем дюйм назад, п л е н е н н ы й в одном моменте времени. о л и в е р не мог взять в толк, что происходит. Посмотрев на часы на стене, он увидел, что секундная стрелка ведет себя также: качается вперед и назад, не передвигаясь на следующее деление. На экране появилось лицо. Лицо мультяшного персонажа и у Оливера мелькнула была мысль: так отлично, мультфильм продолжается. Однако этого героя он не узнал. Бледное лицо, обрамленное вьющимися прядями сальных черных волос, нос длинный и комично скрюченный, на его кончике крохотные очки в з о л о т о й о праве, под ними усы, словно нарисованные маркером. Привет, Оливер! ш и р о к о улыбнувшись, поздоровался мультяшный герой. И тут Оливер его узнал. Его звали Элай. Однако Оливер не смог бы ответить, откуда ему известно это имя. Ты помнишь сегодня? Оливер недоуменно заморгал, что он должен был ответить человеку на экране телевизора. Элай, также известный как Элигос в а с а г о продолжал. Все в порядке, Оливер? Можешь отвечать? Я, я не помню. Оливер Мильком взглянул на часы на стене. Секундная стрелка продолжала дергаться, чётно стараясь снова двинуть время вперёд, как я могу помнить сегодня, если ещё не завтра. и л а й усмехнулся. И сейчас. На экране снова появилось изображение в том же мультяшном стиле Одрика и воинов колеса, но только в кадре был не Огнеплюй преследующий д и с к о п и л а а та самая комната, в которой сидел Оливер. Открылась дверь и вошел его отец. В мультфильме он был более широкоплечим, более к о р е н а с т ы м Борода его представляла собой зазубренную линию, что-то вроде перевернутых вверх основаниями горных вершин. Где мать? спросил отец на экране телевизора. Наверху, ответил мультяшный Оливер. И это была правда, потому что мама находилась именно там, как это часто бывало в конце дня. Наверху, в кровати. спящие или дремлющие или просто тихо плачущие. Я сегодня узнал от одного приятеля, что она кое-кому звонила. Ну да, пробормотал Оливер на экране, очевидно не понимающий, что это означает. Звонила юристу, объяснил мультяшный отец по поводу развода. Ой, это означает, что она собирается уйти от меня, уйти от нас, сказал отец. И тут настоящий Оливер, сидящий перед телевизором, подумал: это правда? Мама правда так сделала? И у него вспыхнула искрка о надежды, потому что быть может мама уйдет не от них, а только от него. Быть может заберет Оливер с собой. Ты это не собираешься уходить от меня, а? Нет, сэр, солгал мультяшный Оливер. И Оливер настоящий понял, что это ложь. На экране отец потрепал сына по щеке. Хороший мальчик. А теперь мне нужно поговорить с твоей матерью. Оба Оливера, настоящий и на экране телевизора, поняли, что это означает. Никакого разговора не будет. Будет сплошной крик. А закончится все так, как и всегда, мать расплачется. Практически наверняка с синяками, возможно избитая до крови. И тут мультяшный Оливер. и какое-то мгновение повел себя как Одрик. Он схватил за руку отца, собиравшегося подняться наверх. Это был дерзкий жест непокорности. Мальчишка гордо вскинул подбородок, и его лицо озарилось мультяшной храбростью. Отец в телевизоре опустил взгляд на схватившего его сына, и на лбу у него появился черный зигзаг гнева. От побагровевших щек пошел пар. Нет! твердо произнес мультяшный Оливер: "Не смей трогать её". Это стало последней каплей. Отец на экране схватил сына и швырнул его в телевизор. Телевизор упал, кран покрылся паутиной трещин. Достав из заднего кармана смятую пачку сигарет, отец вытряхнул одну и засунул её в рот, шаря по передним карманам в поисках зажигалки. Мальчишка попытался освободиться, но мультяшный отец поставил ногу ему на копчик, придавив к полу. Мальчишка заплакал, вырываясь и брыкаясь. Мультяшный отец закурил. Над кончиком сигареты поднялись маленькие облачка дыма. Да, мы не ходим в церковь, сказал мультяшный Нейт. Но я все-таки помню одну строчку из главной книги. про то, что если рука ударит тебя, нужно отсечь эту руку или какое-то подобное дерьмо. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. н м а т ф е й п я т тридцатое, то есть з д е ш н и й Нейт. Толкует цитату противоположным образом. Он надавил всей массой на распростертого на полу мальчишку, о т с в и с а ю щ и е у него изо рта сигареты по-прежнему исходили мультяшные никотиновые облачка. Затем отец схватил мультяшного Оливера за руку, поднял ее, достал изо рта сигарету и п с прижал ее к тыльной стороне ладони мультяшного Оливера. Мальчик извивался. И кричал. Маленькие красные дьяволы поднялись над его телом, собрались у отца на плечах и растаяли там, словно призраки. И тут Оливер настоящий почувствовал в руке обжигающую боль, и когда посмотрел на руку, увидел маленький шрам, старый, скорее розовый, чем красный, но по-прежнему болезненный. Экран погас. Через мгновение на нем снова появился э л а й Вот это сегодня, сказал он. Теперь вспомнил. Немножко, сглотнув комок в горле, подтвердил Оливер. Вот что должна сейчас произойти, знаю. Такое уже бывало не раз. На телевизионном экране вместо э л а я появился другой кадр. Маленький мальчик, не Оливер, не мультяшный, лежит на земле лицом вверх. прижатый скуластым, не бритым мужчиной в футболке, когда-то белой, но теперь желтой от пота, запястье мальчика зажато между коленями мужчины. у него в зубах сигарета, нет, тонкая сигара в пластмассовом мундштуке. Он, он вынимает ее изо рта и прижимает мальчику к л ю ч и ц е тут на экран возвращается мультяшный пап, а отец Оливера. он опускает вниз воротник своей фланелевой рубашки и показывает маленький шрам на ключице. Видишь, сынок, говорит мультяшный папа голосом, похожим на его голос, но также на голос э л л я Такое случалось со мной и с тобой. Колеса вращаются снова и снова. То, что уже было, повторяется опять. Он усмехнулся, показав черные сверкающие зубы, и снова исчез. На стене секундная стрелка продолжала дергаться, дергаться, дергаться. На экране телевизора появилось колесо обозрения. Зазвучала веселая музыка. Наступила ночь, и колесо оказалось объято огнем, вместе с теми, кто на нем находился. Отчаянные крики. Кто-то стал прыгать вниз, устремляясь с огненным хвостом навстречу неминуемой гибели. Одно изображение быстро сменяло другое. Школьный автобус врезается на перекрестке в колонну школьников, переходящих улицу, даже не попытавшись затормозить. Водитель заснул за рулем. Дети оказались под колесами. Женщина крутится на деревянном диске, окруженная вонзенными в дерево топориками. Циркач бросает еще один топорик, и вместо того, чтобы попасть рядом, топорик вонзается в нее, раскроив голову, как арбуз. Улыбающийся красивый убийца вспарывает живот девочки, распростертой на камне. Он еще совсем мальчишка, с виду похож на персонажей из рекламы, и он смотрит в объектив, понимая, что его снимают, и наслаждаясь этим. Выпотрошенные внутренности девочки вздуваются и лопаются, как это происходит с клещом, выпившим слишком много крови. У нее на щеке Оливер видит что-то странное — вырезанную цифру. цифру 3. Картины стали меняться все быстрее и быстрее. На поле дохлые разложившиеся животные, мухи копошатся на лице мертвой девочки, худые изможденные заключенные в лохмотьях прижимаются к колючей проволоке ограды концентрационного лагеря, всадники топчут людей, пытающихся укрыться от них в канавах. Солдат в окопе старается натянуть противогаз, у него вздувается волдырями кожа, а глаза растекаются по лицу лопнувшими яйцами. Голодные дети с распухшими животами. В кузове грузовика женщины с мешками на головах. Стрельба из автомата на концерте, заглушённая громкой музыкой. Зрители в толпе падают один за другим. Пули при попадании в тело выбивают фонтанчики крови. Школьный коридор заваленный мертвыми, расстрелянными детьми, мертвая девочка, запутавшаяся в колючей проволоке на границе. Война, болезнь, голод, м у ч е н и я смерть. о л л и в е р смотрел на все это, потому что не мог отвести взгляд. И он не знал, как долго это продолжалось. Может несколько минут, может недели, может годы. Увиденное переполнило его. Расположилось внутри, как живое существо, отдельные кадры соединились в змею, которая обвела ему шею, прежде чем забраться в горло душа его. о л и в е р закричал, но не в ы р в а л о с ь ни звука, а слезы не могли скрыть то, что он видел, не застилали ужасы перед глазами, словно это были не зрительные образы внешнего мира, а картины приколоченные к стене сознания кривыми ржавыми гвоздями. Снова появилось лицо Элая, на этот раз не мультяшное. О нет, теперь он был слишком настоящим. Мертвенно бледное лицо, налитые кровью глаза, губы синие, словно у утопленника. Оливер, ты видишь? произнес Элая таким громким голосом, что Оливеру с л ы ш а л его внутри черепной коробки, от чего у него застучали зубы, будто монетки, сложенные в пепельницы машины. Видишь, во что превратился мир? Вижу. Хорошее ли это место для жизни, Оливер? Я, я так не думаю. Ты так не думаешь? Я в этом уверен. Да. Ты в этом уверен? Колеса вращаются, циклы с м е н я ю т друг друга, и машина продолжает выплевывать все те же страдания, те же самые пачки мучений. Твой прадед возвращается с войны и вымещает все на твоем деде, который несёт ярость и психическую травму дальше, словно дерьмо в ведерке от пива я немного, чтобы утолить жажду, и передаёт твоему отцу. И вот теперь отец передаёт все это тебе, как раковую опухоль, как болезнь одновременно заразную и наследственную. Хочешь ли ты передать её своему ребенку? Нет. Конечно же нет, Оливер, конечно же нет. Так что нам делать? Сломать колесо? Хором произнесли оба. Перед Оливером появился молоток. Часы на стене возобновили ход. Тик -так, тик -так. Дверь отворилась и вошел отец. Он спросил, как до того спрашивал на экране телевизора, где мать. Но затем его взгляд упал на лежащий на полу молоток. Это мой молоток? Ты опять трогал мои инструменты, о л и в е р Нагнувшись, о л и в е р подобрал молоток с пола. Он ответил без слов. Удар получился неуклюжим. о л и в е р подскочил, ц е л я с ь старику в лицо. Молоток попал отцу в висок, оглушив его. Однако он устоял на ногах и, подняв руку, пощупал двумя пальцами с т р у й к у л и п к о й крови. Ах ты м а л е н ь к о е дерьмо! Оливер обрушил молоток ему на рот, разбивая зубы, словно фаянсовую раковину. Осколки застряли в о рту, десны превратились во фруктовый салат с вишней. Старик забулькал и закашлялся, поперхнувшись этими осколками и кровью. А о л и в е р забрался на него как на дерево, колотя и колотя молотком по голове и шее. Молоток поднимался и опускался до тех пор, пока отцовская голова не стала мягкой, потеряв форму, превратившись в спущенный мяч в гнилушку. А о л и в е р колотил снова и снова, пока не перестал видеть сквозь кровь и волосы, залепившие ему взор, пока старик не упал, пока он не упал вместе с ним. Поднявшись на ноги, о л и в е р застыл над поверженным телом. С молотка капала кровь. Стены потекли. Это была не кровь, хотя сперва о л и в е р подумал именно так, просто вода. Влага просачиваясь сквозь деревянные стены стекала на половицы, делая их темными, словно камень. А затем они действительно превратились в камень. И холодный сырой мрак старой угольной шахты заполнил комнату так, что это уже перестало быть комната. Воспоминания нахлынули на л и в е р а как он обежал из дома на заброшенную шахту Рэмбл Рокс, как провалился в шлам и в конце концов оказался здесь, в этой шахте, если это действительно шахта. Последним, что оставалось от дома, был телевизор, и черная сверкающая тень соскользнула с экрана, подобно змее, ползающей в открытое окно. Затем и телевизор исчез, а демон остался, высокий. Выше, чем когда-либо, с горбленной, упирающейся жидкими плечами в свод шахты. Ты готов, произнес демон низким, сырым голосом. Он протянул длинную, дряблую руку, заканчивающуюся пятью когтями, из которых капала блестящая жидкость. В темноте белая, похожая на свернувшееся молоко. Движение руки было стремительным. Демон полоснул мальчишку по глазу. Отшатнувшись назад, Оливер о щ у т и л как у него опухает лицо. Схватившись за то место, где был глаз, он почувствовал, как смещаются и расходятся кости, расступаясь и соединяясь заново. Затем Оливер о щ у т и л как в рану проскользнуло что-то, точно угорь, заползающий в ботинок, и увидел выстроившихся в круг мальчиков, внешне похожих на него, но чем-то отличающихся друг от друга. А в середине круга стол, нет, алтарь, от которого медленно расходились расширяющиеся трещины и одна за другой добирались до каждого мальчика, увлекая его вниз в бушующее море хаоса. Оливер увидел свою дорогу, а когда открыл глаза, видеть теперь он мог только одним. Другим Оливер видел множество переливающихся красок. видел бесконечное множество возможных вариантов, видел кровь и огонь, видел сотню дверей и тысячу дорог, ведущих каждый из них, видел двери в сердца людей, мягкие, слабые, с дырой, прожженной грехами. И этим сумасшедшим глазом Оливер увидел шахту одновременно изнутри и снаружи, множество петляющих тоннелей и алчный вход в штольню и болото шлама за ним. Затем он увидел себя самого о д и н о к о с т о я щ е г о рядом со входом. В одной руке он держал кирку, в другой потрепанную книгу учета, книгу несчастных случаев. о л и в е р почувствовал, что-то запястьем зуд, дрожь и, когда крепко стиснул книгу, она словно провалилась в пустоту б е с с л е д н о исчезнув. Однако о л л и в е р по-прежнему ощущал ее присутствие где-то там. Голос в голове произнес: Ты владеешь моими дарами. У тебя есть моя отметина. Тебе предстоит работа. И как раз в этот момент перед ним пролетела птица, а за ней бежал охотник со вскинутым ружьем.